Башмаки. Татарская народная сказка. Читает Марат Башаров. В стародавние времена жил один старик, и был у него единственный сын. Жили они в своей ветхой избушке бедно, но дружно. А как пришло время старику умирать, говорит он сыну. «Нет у меня ничего, сынок, чтобы оставить тебе в наследство. Вот разве что пара башмаков». «Куда бы ты ни шел, бери их с собой, сынок. Не оставляй нигде, они тебе пригодятся». Прошло совсем немного времени, и умер старик. Остался его сын сиротой. Было тогда юноше 15 лет. Думал он, думал, и решил отправиться путешествовать. Уходя, вспомнил, что сказал ему о башмаках отец. Взял он отцовские башмаки и положил себе в сумку. А сам пошел босиком. Шел он, шел. Да много ли пройдешь босиком? Все ноги изранил. Остановился отдохнуть. Присел на землю, снял с плеча сумку, вздохнул и сказал сам себе. Надену-ка я отцовские башмаки, не век же мне их беречь. Вот они мне и пригодятся. И только надел, сразу ногам легко-легко стало. Усталости как не бывало. Ноги в этих башмаках сами по дороге идут, а башмаки еще и музыку играют. Повеселел джигит, даже подпевать начал Идет и радуется Вот и ладно, идет дальше Завидел его издалека встречный путник Любуются парнем мы удивляются Как он идет легко да весело Да еще и песня распевает Подошел поближе Рассмотрел башмаки и подумал «Не волшебные ли башмаки у него? Если так, может, он продаст мне их за мешочек золота?» Поравнялись они и остановились поговорить. Тут прохожий стал уговаривать нашего джигита. «Продай мне твои башмаки за мешочек золота!» «Бери!» — ответил юноша. Так легко у него было на душе, что согласился. Забыл отцовский наказ. Путник надел на ноги башмаки и только хотел пойти дальше... А башмаки его сами понесли. Да так быстро, что он даже остановиться не может. Кое-как, пробегая мимо Ивы, успел беднягу хватиться за ветку, да быстрее стащил себя непослушную обувь. Отдышался и думает, «Дело не чисто. Уж не шайтан ли заколдовал эти башмаки? Верну-ка я лучше их побыстрее назад». И побежал обратно. Бросил башмаки на траву перед юношей. «Оставь себе это чудо», — говорит. Ушел, не оглядываясь. «Постой!» — кричит ему вслед юноша. «Ты забыл свое золото!» Но тот как будто и не слышал. Ни башмаков взять не захотел, ни золота. Пожал плечами парень, надел снова свои башмаки, взял мешочек с золотом, да и пошел дальше. Легко ему шагалось. Музыка играла, а он подпевал. Так добрался до незнакомого города. Зашел в бедный маленький домик, а там старушка сидит и молчит. Поздоровался он и спрашивает. Как поживаете? Что происходит в городе у вас? Был у хана нашего единственный сын, да умер, отвечает старушка. Пятнадцать лет прошло с тех пор. Весь народ в трауре. Смеяться и радоваться у нас в городе запрещено. Хан и сам молчит, ни с кем разговаривать не хочет и не смеется никогда. Надо же, говорит парень, мертвого обратно не воротишь. Надо хана как-то утешить, а то так и придется вам до скончания времен в трауре жить. «Пойду-ка я к хану, попробую его развеселить». «Не знаю, сынок», — покачала головой старуха. «Если пойдешь на ханский двор, выгонит тебя визирь из города». «Ну ладно». Пошел Джигит к ханскому дворцу. Башмаки приплясывают, музыку играют, Джигит подпевает. Глядят на него люди и удивляются. «Что это за человек ходит веселиться?» Подошел он к самому дворцу, а тут визирь на коне. С мечом в руке преградил ему путь. «Что, Что ты тут, тут ходишь? Народ, Народ баламутишь! баламутишь. Горю, Горю нашему, нашему радуешься!» И выгнал его из города. Вышел из города юноша, сел и подумал. «И почему я послушался визиря? Почему ушел? Должен я спасти хана от тоски и печали?» И снова направился к ханскому дворцу. Дошел до самых ханских ворот и снова прогнал его визирь. Снова вышел из города юноша, сел и подумал. «Меня ведь не хан, а только визирь прогнал. Нужно мне увидеть самого хана!» И снова направился к ханскому дворцу. Башмаки приплясывают, музыку играют, джигит подпевает. Дошел до самых ханских ворот, а хан в это время одиноко сидел на крыльце в тоске и печали. Спрашивает он своих караульных солдат, что это там за шум? Да парень один пришел к нам в город, ходит, народ веселит, Отвечают ему. Задумался хан. Вспомнил он, что давным-давно не слышал человеческого смеха и захотелось ему увидеть смельчака. Пустили джигита. Повелел хан созвать весь свой народ на площадь и сказал такие слова. «Нельзя так больше жить! Хватит уже нам печалиться и горевать!» А тут визирь на площадь явился и кричит. «Этот мальчишка обманывает нас! Не сам он играет, не сам пляшет! У него на ногах заколдованные башмаки! Надо прогнать его из города!» «Что ж, — говорит хан, — раз так, — Наденька сам его башмаки и сплешика нам. Надел визирь башмаки, хотел сплясать, да одну ногу еле-еле с места сдвинул. А вторую и вовсе не смог от земли оторвать. Засмеялся народ. Ты же говоришь, башмаки сами пляшут, засмеялся хан. Взял он джигита к себе во дворец за то, что сумел народ развеселить и его, самого хана, засмеяться заставить. Отдал ему в жены свою дочь. Когда хан умер от старости, выбрал народ джигита своим ханом. А визирь-то, оказывается, 15 лет коварно ждал, когда умрет хан от тоски и печали. Хотел после его смерти жениться на ханской дочке и самому ханом стать. Поэтому и прогонял юношу. А вышло так, что хан прогнал визиря с позором. Правду говорят. Не рой другому яму, сам в нее попадешь».